Глава семьдесят третья. Мифология индейцев Амазонки. Давным-давно люди не умирали. Но как-то раз одна девушка повстречала бога старости. Он поменялся с ней кожей, отдал ей свою древнюю сморщенную и получил взамен нежную и гладкую. С этого времени люди начали стареть и умирать. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».